Глава восемнадцатая. Начальство действительно осмеляло, выползло и приступило к распорядкам. Мокрого и едва дышащего Данилку переодели в сухую арестанскую свиту и стали серьезно допрашивать. Он винился, что с голоду и холоду всеми брошенный от всех за свое беспутство гонимый, он ходил и скитался и надумался на конец одеться чёртом и так пугал ночами народ и таскал, что откуда попало. Продавал жежду и тем питался. Ахилла все это внимательно слушал. Кончился допрос, он все смотрел на Данилку и ни с того ни сего стал замечать, что Данилка в его глазах то поднимется, то опустится. Ахилла усиленно моргнул глазами и опять новая притча. Данилка теперь становится то жарко золотым, то белым серебряным. то огненным, таким, что на него смотреть больно, то совсем стухнет и нет его. Между тем он тут. Следить за всеми этими калейдоскопическими превращениями больно до нестерпимости. А закроешь глаза, все еще пестрее и еще хуже режет. Фу ты, что это такое? Подумал себе диакон и проведя рукой по лицу, заметил, что ладонь его, двигаясь по коже лица. Шуршит и цепляется, будто сукно по фланели. Вот минута забвения, в крови быстро прожгла огневая струя и стукнув в темя, одурманила память. Диакон позабыл, зачем он здесь. И зачем тут этот Данилка стоит общипанным цыплёнком и беззаботно рассказывает, как он пугал людей, как он щечелся, щечелся, отделялся от них всякою всячиной. И как наконец внежданно негаданно попался от судьякону. Ну а расскажи же, спрашивает его опять Захария. Расскажи, братец. А как ты это? Вот цап протырее вверх ногами по потолку ходил? Просто батюшка, отвечал Данилка. Я снял сапоги, взял их галенищими на палочку да и клал по потолку следочки. Ну, отпустите же его теперь. Довольно вам его мучить. Неожиданно отозвался, моргая глазами Ахилла. На него оглянулись с изумлением. Что вы это говорите? Как можно отпустить святотатца? Остановил его Грацианский. Ну, какой там еще святотатец? Это он с голоду. Ей богу отпустить, пусть он домой идет. Грацианский, не оборачиваясь к Хилле, заметил, что его заступничество неуместно. Чего же? Забедневый человек, который с голоду. Апостолы Классы восторгали. Да вы что это? Строго повернулся Протопоп. Вы социалист, что ли? Ну, какой там социалист? Святые апостолы, говорю вам, проходя полем, Классы и сторгали и ели. Вы, разумеется, городские и иерейские дети этого не знаете. А мы дети Дзичковские. В училище бывало сами с весной часто воровали. Нет. Отпустите его, Христа ради, а то я его всё равно вам не дам. Что вы? Сума что ли сошли? Разве вы смеете? Но диакону эти последние слова показались столь нестерпимо обидными, что он весь побогровел и схватив на себя свой мокрый подрясник, вскричал: "А, «А вот я его не дал дай только! Он мой пленник, и я на него всякое право имею!" С этим дьякон, шатаясь, подошёл к Данилке, толкнул его за дверь и, взявшись руками за обе притолоки, чтобы никого не выпустить вслед за Данилкой, хотел ещё что-то сказать, но тотчас же почувствовал, что он растёт, ширится, пышит зноем и исчезает. Он на одну минуту закрыл глаза и в ту же минуту повалился без чувств на землю. Состояние Ахилла было сладостное состояние забвения, которым дарит человека горячка. Диакон слышал слова буйство, акт, удар. Чуствовал, что его трогают, ворочают и поднимают. Слышал суету и слёзной просьбы в нофизловлено на улице Данилки, но он слышал всё это как сквозь сон. И опять рос Опять простирался куда-то в бесконечности, сладостно пышит и перегорает в огневом недуге. Вот это она кончина жизни. Смерть. О поступке Ахила был составлен надлежащий акт, с которым старый соратварьч, старый Гевальдигер Войн Парахонцев долго мудрил и хитрил, стараясь представить и выход ку迪акана как можно невиннее и мягче. Гевальдигер, немецкий офицер, командующий полицейской частью при войсках, но тем не менее дело все-таки озаглавилось. О дерзостном буйстве. приведённым в присутствии старогородского полицейского правления соборным диаканом Ахиллою Десницным рот мистер Парахонцов мог только вычеркнуть слово дерзновенным а буйство Ахилла сделалось предметом дела по которому рано или поздно должно было пасть строгое решение